Глава восьмая. Опять прокачка. 29 сентября 2024 года. Первый камень. Дворец Копья. Иногда я чувствую себя белкой в колесе, поскольку как бы я ни старался, дел меньше не становится. Всегда найдутся враги, которых нужно убить, документы, которые нужно прочитать, параметры и навыки, которые надо прокачать, и... Список практически бесконечен. Экспедиция в башню была все ближе, если организационные моменты я мог переложить на других, то прокачкой требовалось заниматься самому. В былые времена каждое вложенное очко, несмотря на боль, радовало, а сейчас это стало не самой приятной, местами опасной, но уже в чем-то будничной процедурой. И начал я с барьеров. Внимание, вы первый в вашем мире, кто прорвался через второй барьер разума. Внимание, известность повышена на одну единицу. Подождите, разум повышен на одну единицу. Главным же эффектом прорыва стало то, что головная боль, преследующая меня последние дни, исчезла. Как я и думал, причиной было достижение, которое я получил во время последнего посещения мира тьмы и барьер, который не позволил получить обещанную прибавку к разуму. Василий. «Ашу, как насчет тех трех тысяч очков опыта, что я давал тебе на сохранение?» «Ашу». «Ну, они, как бы это сказать, потратились, но ты сам виноват, что попросил меня использовать суперспособность». Василий. «Каин не компенсировал вам потери?» «Ашу». «Нет, вместо этого он... он повысил мне репутацию». Если бы я не знал, с кем имею дело, то поверил бы, что маленькая девочка внутри меня готова расплакаться от несправедливой обиды. Василий, значит, денег нет. Ашу, я тоже могу повысить тебе репутацию. Василий, правда? Ашу, ну, не прямо сейчас, а если снова стану богиней. Буду относиться к тебе так хорошо, словно ты меня никогда не обижал и всегда кормил мороженым. Василий, договорились. Ашу, ес! Yes! Василий, извини, я не расслышал. Ашу, благодарю главу школы за понимание. Подозреваю, если бы я надавил, то мог бы получить компенсацию, но неплохо понимал состояние нашей казны, и лишние три тысячи опыта Ашу могла бы достать, только пожертвовав частью заключенных в теневых алтарях душ. Так что спишем в потери благо вероятности подобного сценария я был предупрежден». «Тем более у меня оставались рабы, которые тоже участвовали в битве и должны заплатить налоги. Весьма раздражающая штука, когда их платишь ты, но весьма приятная, когда платят тебе. По моим прикидкам, с них можно было получить порядка 15-20 тысяч очков опыта, плюс еще восемь сотен хранятся у банши, но это уже, так сказать, внутренний резерв». «Призвать рабов». «Начал я с самых сильных, так что довольно скоро восполнил резерв практически до предела, и тут же пустил его в дело, устраняя следующую преграду на своем пути». «Внимание! Вы первый в вашем мире, кто прорвался через третий барьер плоти! Внимание! Известность повышена на одну единицу!» Третий из моих мистических параметров в первую очередь влиял на выживаемость. И раз уж я разбогател, то прокачивать его лучше не очками, а повышением особенностей. Для того, чтобы поднять малый сосуд вечности с первого до пятого уровня, потребовались тысячи системных очков, но это привело к качественному росту. «Малый сосуд вечности трансформируется в средний сосуд вечности. Качество вашей праны значительно повышено». Короткие системные сообщения, за которыми стояли несколько часов страданий. Каждая последующая мистическая система разворачивалась все сложнее, но результат того стоил. Плоть 24 из 30. Каждый полученный уровень дал плюс единичку к плоти, что на фоне затрат выглядело смешно, но суть была в улучшении качества праны. Теперь раны на мне будут заживать еще быстрее, а вероятность гибели при прорывах барьеров снизится. Не сильно, но именно из такого рода мелочей все и складывается. Ну и, конечно, дополнительная награда. Внимание! Вам доступен выбор способностей. Сопротивляемость по сушению Е плюс ранга увеличивает сопротивляемость системному оружию, повышая шансы избежать мгновенной смерти при ранениях. Кровавая стрела еранга позволяет создать снаряд на основе праны затягивание легких ран еранга позволяет значительно ускорить сворачивание крови создание кристаллов крови еранга позволяет создавать кристаллы на основе жизненной энергии «Смысла качать отдельный навык по созданию кристаллов праны, даже если в перспективе он будет несколько более эффективен, я не видел. Целебный навык у меня имелся, причем получше, но выбирая между слабенькой боевой способностью и шансом избежать осушения, колебаться не приходилось». «Вы получили особенность сопротивляемость осушению». Правда, никаких формул тут не приводилось, так что оценить, насколько хорошо работает особенность, можно будет только на практике, но не на себе же ставить такие эксперименты. «Ашу, ты уже давно здесь сидишь, не желаешь передохнуть?» «Василий, пожалуй, было бы неплохо посетить купальню». «Ашу, и поесть!» «Василий, и это тоже!» Школа семи камней постепенно оживала, и дворец Копья уже не выглядел обителью теней. К изначальным слугам присоединилось еще несколько сотен аборигенов, пожелавших на деле, а не на словах служить школе. И без малого сотни прибывших со мной кандидатов, семеро из которых сумели сдать экзамен на владение копьем, получив статус учеников. В будущем же планировалось открыть на земле сотни филиалов для вербовки последователей, и недостатков желающих, уверен, не будет. «Ладно, и вправду пора передохнуть», Покинув зал для медитации, я перешел в купальню и, забравшись в чашу, прикрыл глаза, наслаждаясь минутами покоя, который нарушил звук открывающейся двери, шелест одежды и голос одной из служанок из числа освобожденных рабынь, не пожелавших покинуть дворец. «Позвольте, мы поможем вам, господин». «Не стоит», — отказался я. «Если о вашей помощи узнает моя жена, то ничем хорошим это не закончится». Несмотря на мои слова, три девушки не торопились уходить, давая мне возможность оценить их фигуры, скрытые лишь легкими халатами. И смотрели они на меня без малейшей скромности. «Госпожа вызовет нас на поединок на копьях?» «Вряд ли. Неужели госпожа настолько ревнива, что прикажет удавить нас золотым шнурком?» «Хуже», — вздохнул я, — «потребует вас уволить. Затем вам придется покинуть дворец и искать себе новую работу». «Звучит ужасно, господин», — поклонилась служанка. «В таком случае мы оставим вас и проследим, чтобы другие сёстры не беспокоили». Я проводил их взглядом и вновь прикрыл глаза, отвлекаясь от привлекательного зрелища. Для этих девиц я был шансом занять более высокое положение в нарождающейся дворцовой иерархии, и связываться с ними было нерационально. Сейчас меня занимали несколько иные мысли. «Свободных очков параметров двенадцать». Такого количества очков хватило бы на получение еще нескольких бонусов, но мистические параметры было лучше прокачивать при помощи Золотого Трона и навыка кристаллизации энергии, который тоже следовало повысить, но это уже после обеда или, скорее, ужина. 30 сентября 2024 года. Предел уровня являлся весьма раздражающим ограничителем, я решил вновь воспользоваться помощью Ашу. В отличие от граблей, на которые наступать повторно не рекомендуется, снаряд в одну воронку попадает редко, а крупных сражений в ближайшие дни не предвиделось. Так что, переместившись в тронный зал, я призвал рабов и забрал у них оговоренную долю, сохранив в теневом алтаре. И это упрощало дальнейшую прокачку и для начала повысил навык кристаллизации энергии со второго до пятого уровня, каждый раз выбирая в качестве бонуса ускорение создания кристаллов и в конечном итоге переведя навык с Е на Д ранг. Дальнейшая прокачка навыка не предполагалась, но действовать он стал гораздо эффективнее, что позволяло куда быстрее прокачивать мистические параметры. Впрочем, быстрее не значит мгновенно или тем более легко. Для достижения эффекта поток должен был быть предельным, словно тренировка в зале, только тренировал я не мышцы, а нечто иное. Создать кристалл крови. Теперь он получался куда крупнее, чем раньше, напоминая драгоценный камень. Я позволил ему упасть к подножью трона и продолжил работу, и ожидаемое мной сообщение появилось примерно через час. Внимание! Плоть естественным путем повышена на одну единицу. Поздравляем! Ваш параметр плоть достиг 25. Выберите бонусный навык из списка. Случайная техника трансформации F-ранга. Техника трансформации плоти, потенциально позволяющая достичь стадии древнего бога. Неизвестно. Прочные стенки E-ранга уменьшает вероятность разрушения сосуда вечности при перенагрузках. Эластичность сосуда, Е плюс ранга, уменьшает вероятность повреждения сосуда вечности при перенагрузках, предел плоти плюс три. Передача праны, Е ранга, позволяет делиться праной с другими живыми существами. Результат зависит от наличия у получателя сосуда вечности, а также силы и длительности воздействия. Техника На самом деле, не худший вариант, поскольку, как показала практика, подобрать что-то подходящее лично тебе не так-то просто, так что соблазн переложить выбор пути на систему достаточно высок, но имеет свои недостатки. К тому же, естественное развитие сосуда потребует сотен лет упорного труда, и с учетом того, что это мой третий мистический параметр, вероятность достичь стадии древнего бога стремится к нулю. Кстати... Василий, ты когда-нибудь встречала древних богов? пашу «А ты когда-нибудь встречал динозавров?» Василий. «Хочешь сказать, они вымерли?» пашу «Может быть, не полностью, вселенная велика, но доминировали они много эпох назад. Если кто-то и выжил, то прячется где-то на окраинах». Василий. «И нет тех, кто идет этим путем?» Ашу. «Скорее, очень мало тех, у кого он является основным». «Понятно». Тогда, по идее, логично взять одно из улучшений, но универсальными они не были и, насколько я понимаю, противоречили друг другу. Василий, тогда прочность или эластичность? Ашу, ты ведь о сосуде вечности, верно? Василий, да. Ашу, да я посмотрю. «Ага, все понятно. Я бы не рекомендовала ни то, ни другое. Прочный сосуд может выдержать чуть больше, но его сложнее развивать, а эластичный позволяет впихнуть невпихуемое, но это сказывается на прочности. И если переборщить, то он может просто взорваться». Василий. «Спасибо». «В принципе, я так и думал, но убедиться было не лишним. Получается, остается только последний вариант, который прекрасно сочетается с моим вампиризмом». Внимание, вы получили навык передача праны. Продолжать создавать кровавые кристаллы я пока не стал, переключившись на четвертый мистический параметр – разум. Внимание, вы создали пси-кристалл. Пси-кристаллы были практически прозрачными, и очень скоро к куче рубинов под моими ногами добавилось огромное количество алмазов. Позже их можно будет переработать в пилюли, и сколько бы я их не создал, такие вещи все еще остаются дефицитом. «Внимание! Разум естественным путем повышен на пять единиц. Вы первые из вашего мира достигли третьего предела разума но «Ну, наконец-то! Как и всегда, при получении первенства выбора не давалось, и награда назначалась автоматически». «Вы получили способность С ранга «пустой разум». «Позволяет вам слиться с тьмой, скрываясь от обитающих в ней тварей». «Требует пси-энергии». «Не делай ошибки, не выходи из дома». «Очередное напоминание о том, что во тьме скрываются чудовища, и покидать клетку разума может быть небезопасно. Теперь значение параметра уперлось в очередной барьер, но прорваться через него будет относительно просто». «Подождите! Внимание! Вы первый в вашем мире, кто прорвался через третий предел разума. Известность повышена на одну единицу». «Вообще легкотня!» Я вытер текущую из носа кровь и откинулся на спинку трона, поднимая ладонь. Пусть я порядком устал, но с текущими параметрами мог несколько дней обходиться без сна и отдыха, и потому останавливаться не собирался. Внимание, вы создали пси-кристалл. Первый из тысяч. Для того, чтобы повысить значение разума на пять единиц, мне пришлось изрядно постараться. И создавать их до тех пор, пока не начали дымиться мозги, пока в переносном смысле. Поздравляем! Ваш параметр разум достиг 25. Выберите бонусный навык из списка. Случайная техника разума, F-ранга, техника развития разума, потенциально позволяющая достичь стадии светоча. Псикрик, E-ранга, позволяет вложить пси-энергию в звуковую волну, вызывая ощущение дезориентации у тех, кто окажется на ее пути. Взгляд в прошлое, Е-ранга, позволяет четче вспомнить события, которые некогда с вами происходили. Сияние чистого разума, Д-ранга, вы можете превратиться в маяк, ярко сияющий во тьме, обретая защиту от обитающих там тварей. Требует пси-энергии. Как ни странно, на этот раз особенностей не выпало, если не брать технику развития, то выбор получался не особенно сложным. Вы получили способность сияния чистого разума». И, пожалуй, виды развлечений лучше чередовать, от кристаллов меня уже слегка тошнит. Настало время заняться тем, ради чего все и затевалось, и снять барьер ключевой для моего дальнейшего развития. Внимание! Вы желаете прорваться через четвертый предел духовной энергии, вероятность успеха 34%, провала 57%, гибели 9%. Иначе говоря, задача передо мной стояла сложная, и без помощи трона вероятность достигнуть успеха была столь мала, что большинство не стало бы даже пытаться. Обычно такие барьеры брались при помощи богов, которые страховали своих последователей, но цифры не имели значения, поскольку не учитывали наличие у меня под задницей драгоценного золотого трона. И я непременно добьюсь успеха, иначе и быть не может». «Ваша жизненная сила восстановлена, среднее духовное отклонение заменено на малое». За этим оптимистичным заявлением последовали четыре часа, наполненных болью от духовных ран, погасить которую не могли никакие навыки. И, как и ожидалось, постоянные сеансы восстановления способствовали развитию одного из мистических параметров. «Внимание, плоть естественным путем повышено на четыре единицы». Тем не менее, на этот раз было даже проще, поскольку Ашу подстраховывала меня в критические моменты, принимая на себя часть нагрузки, так что мне удалось избежать сильного духовного отклонения, не говоря уже о чем-то более опасном, а кровь из глаз и ушей практически не текла. Подумать только, какие вещи меня радуют в последнее время. «Ваша жизненная сила восстановлена, малое духовное отклонение устранено». В какой-то момент казавшаяся изначально несокрушимой незримая стена треснула, а затем рухнула, позволяя потоку энергии прорваться куда-то дальше. «Внимание! Вы первый в вашем мире, кто прорвался через первый божественный барьер духовной энергии. Особенность «шагнувший за грань» заменена на «дважды шагнувший за грань». «Известность повышена на пять единиц». «Подождите!» «Внимание! Духовная энергия естественным путем повышена на четыре единицы. Вы первый в вашем мире, чья духовная энергия превысила первый божественный предел. Поздравляем! Вы получаете навык С плюс ранга слияние с ЦИ». «Ничего нового, по большому счету. Все это я уже видел, когда прорвался через аналогичный барьер мудрости, но теперь моя зарождающаяся душа тоже сможет покидать тело. Ненавижу прокачку». Я открыл глаза и расслабил впившиеся в подлокотники пальцы. Не удивился бы, останься на нем вмятины, но трон был куда крепче, чем могло показаться. Ашу. «Поздравляю!» Василий. «Спасибо». Ашу. «Теперь ты собираешься обрести бессмертное телосложение?» Василий. «Да, но чуть позже. Сначала я доведу плоть до тридцатки». «Ашу, не переусердствуй, может, ты используешь разные типы энергии, но тело у тебя одно. Если не будешь осторожен, то рискуешь надорваться или заработать геморрой». «Василий, у великих магов не бывает подобных болезней, да и добить остается всего единицу». «Создать кристалл крови». «В моей руке начал появляться очередной алый камень. Ненавижу крафт, и спустя два часа я ненавидел его еще сильнее». «Внимание! Плоть естественным путем повышена на одну единицу. Внимание! Вы первый из вашего мира достигли четвертого предела плоти. Вы получили особенность Церанга – бессмертная плоть. Вы идете одним из древних путей. Ваше тело обладает огромной жизненной силой, что увеличивает шансы получить сильное потомство своей расы и передать ему наилучшие качества Предел плоти – плюс пять». Поздновато, конечно, поскольку новых потомков в обозримой перспективе не предвиделось, нечто подобное способности гоблинов, которые, скрещиваясь с представителями иных рас, получали новых гоблинов, по крайней мере, в первом поколении. И, как и ожидалось, бонус оказался из уже знакомой линейки. «Ваши особенности сливаются. Духовные кости, бессмертная плоть, магическая кровь. Вы существо, успешно идущее сразу тремя путями» предел мудрости, духовной энергии и плоти плюс пять. Правда, по первым двум параметрам после преодоления барьера на сотне бонуса больше не имелось. Хотелось бы на этом и закончить, но забрать бонус за тридцатку в разуме все же следовало, так что, активировав второе дыхание, я продолжил работать кристаллической шахтой. Создать псих-кристалл разума. И на то, чтобы добиться успеха, мне потребовалось более десяти часов. «Внимание! Разум естественным путем повышен на пять единиц! Вы первые из вашего мира достигли четвертого предела разума!» Вспышка чудовищной боли, пронзившей голову, и тысячи муравьев, бегающих под черепной коробкой, стали мне наградой. Ну и еще системное сообщение. «Вы получили особенность церанга «Неугасающий разум». Ваши особенности сливаются...» Духовные кости, бессмертная плоть, магическая кровь, неугасающий разум. Вы существо, успешно идущее сразу четырьмя путями. Ваши таланты велики и, несомненно, передадутся потомкам. Предел мудрости и духовной энергии плоти и разума плюс пять. Теоретически, я все еще мог бы поднять по пять единиц в плоти и разуме, но от кристаллов меня уже начинало тошнить. Да и доводить мистические параметры до предела, этот самый предел не снимая, тактика не самая оптимальная. Так что, пожалуй, на этом я пока закончу и перейду к следующему этапу плана распределению очков параметров. 1 октября 2024 года. В большинстве системных миров идеальным местом для прорывов считался храм бога-покровителя Во-первых, потому что обеспечивал высокий уровень безопасности, во-вторых, потому что энергетический фон там выше, в-третьих, но не по значению, в случае неудачи жрецы могли оказать помощь и даже обратиться с молитвой о воскрешении. И если последователь обладал достаточной ценностью, то божество могло и откликнуться. Правда, столь экстренное вмешательство редко было бесплатным, но любой долг лучше истинной смерти». Для следующего этапа мне требовалось наличие стабильной связи с сервером, так что я вновь сел на шатал и, переместившись к храму, вратами ушел на землю. Правда, там я тоже надолго задерживаться не стал, и, немного отдохнув и узнав новости, переместился в малый домен. Некоторые вещи растягивать не стоило. Ну, начнем. «Свободных очков параметров 12. Не мудрствуя лукаво, я равномерно разделил очки между шестью физическими параметрами и перекинул недостающие из боевой формы, доведя их до следующего предела. «Внимание! Ваши параметры сила, ловкость, интеллект, живучесть, выносливость и восприятие достигли 50 единиц. Выберите навык из списка». «В прошлый раз на 25 единицах я смог получить тело мудреца» и сейчас, сменив основной тип энергии на духовную энергию, а затем достигнув этапа зарождающейся души, я получил возможность получить второе мистическое телосложение, так что выбор был очевиден. Внимание, вы прошли духовную трансформацию мышц и костей, вы прошли духовную трансформацию связок и сухожилий вы прошли духовную трансформацию мозга. Вы прошли духовную трансформацию клеток. Вы прошли духовную трансформацию дыхательной системы. Вы прошли духовную трансформацию органов чувств. Поздравляем! Вы прошли через шесть базовых духовных трансформаций тела. И надо сказать, это было весьма и весьма болезненно, поскольку новые трансформации не отменяли старые, а соседствовали с ними в одном теле. Ваши параметры и культивация соответствуют требованиям. Подождите! Внимание! Вы получаете особенность c плюс ранга «тело бессмертного». Мифическое тело, идеально подходящее для изучения и использования ЦИ, увеличивает эффективность прокачки всех физических и мистических параметров. Ваша известность повышена на 3 единицы, духовная сила – плюс 10. Некоторые особенности были поглощены. Качество ваших духовных корней повышено до А ранга». «На мой ранг игрока это не влияло, но теперь мой талант культивации мог считаться одним из лучших, и, потратив несколько тысяч лет на медитации, я имел шансы достичь стадии вознесения. Правда, столь радостное сообщение я встретил лежа на полу и, отходя от новой порции незабываемых ощущений. Путь к силе – путь мазохиста. Ненавижу прокачку». «Внимание! Уровень двух типов телосложения недостаточен для их объединения». Но подобное сообщение само по себе говорило о том, что совмещение возможно. Не так уж часто система дает подсказки. «Внимание! Вы первые в вашем мире, чьи параметры сила, ловкость, интеллект, живучесть, выносливость и восприятие достигли второго предела». «За это тоже полагались награды, пусть и без права выбора. Тем не менее, выданные мне навыки оказались хороши, проходя по верхней планке церанга, и слегка придя в себя, я переместился во внешний двор, решив провести тестирование». «Дрожь земли! Возможность нанести удар по поверхности, посылая во все стороны разрушающие волны, требует использования маны или цирь». Я топнул, посылая в ногу поток ци, и земля вокруг пошла волнами, не слишком сильными, но способными заставить врагов потерять равновесие. Причем дар силы позволял использовать как ци, так и ману, а верхняя граница вложенной энергии определялась лишь прочностью моего собственного тела и пропускной способностью каналов. Иначе говоря, тем, как много энергии я мог выпустить через ноги без критических последствий для организма. Ну и того, что я мог сейчас, хватит, чтобы устроить небольшое землетрясение. Легкий шаг, способность, позволяющая перемещаться по сложным поверхностям, не оставляя следов, требует использования маны или ци. Дар ловкости чем-то походил на левитацию, но требовал не так уж много энергии, что позволяло использовать его даже не часами, а днями. Весьма полезно, если ты опасаешься преследователей, или если твой путь лежит через болота, забучие пески и тому подобные локации. Правда, чем ненадежнее поверхность, тем выше расход энергии, но при необходимости ходить можно было даже по воде. По стене я, правда, при помощи этого навыка ходить не могу, но и черт с ним, невелика потеря. Ментальный щит – активный навык, обеспечивающий надежную защиту и позволяющий ощутить внешнее воздействие на разум «Не является абсолютным, требует использования маны, ци или пси». Дар интеллекта создавал нечто вроде шлема, отчего у меня появился соблазн обозвать его шапочкой из фольги. И хотя статус аватара в обычных обстоятельствах надежнее, но в башне надежность божественной защиты под вопросом. Да и в целом на халяву и уксус сладкий. Главным минусом навыка была, пожалуй, блокировка телепатии, как извне, так и наружу. Но с учетом наличия системных чатов, это было не такой уж и проблемой. «Передача живучести. Вы можете передать очки живучести другому живому существу. Соотношение два к одному». Дар живучести выглядел весьма сомнительным, поскольку имелись более выгодные способы добавить годы жизни близким. Но параметр отвечал еще и за сопротивляемость ранам, и в ряде случаев его резкое повышение могло вытянуть кого-то из могилы, пусть и крайне высокой ценой. «Ложная смерть позволяет на время остановить жизненные процессы и подменить системную информацию, став неотличимым от мертвеца, требует использования маны или ци Это, как ни странно, был дар выносливости. Тестировать его я не стал, но область применения примерно представлял. Правда, с учетом того, что враг наверняка захочет вырезать у сильного игрока магический кристалл и духовное ядро, это средство годилось только на совсем уж крайний случай. Сокрытие системного статуса. Вы можете скрыть свою принадлежность к системе. А вот эта способность выглядела весьма интересной и могла пригодиться в башне и, откровенно говоря, была получена не случайно, а благодаря божественному вмешательству, иначе пришлось бы тратить очки на покупку чего-то подобного. и Итого шесть довольно интересных навыков, весьма отличных от бонусов, полученных за духовную энергию или мудрость. Третье октября 2024 года. Теперь, когда с параметрами я разобрался, настало время заняться навыками. И для начала я, как ни странно, решил подтянуть теорию. Базовая техника развития магической энергии повышена до пятого уровня. Одна из самых распространенных техник развития магического дара, том пятый, позволяет достичь этапа слияния. Развивать великий магические дар очками опыта я не мог, но, затратив достаточное количество усилий и многие сотни лет, мог заставить его превратиться в магический источник, ну а потом, в неопределенном будущем, слиться с маной, став самим воплощением магии, и божественный путь, если присмотреться, являлся одной из вариаций данного сценария. Впрочем, полученная информация, хоть и крайне любопытная, не могла быть применена в обозримом будущем, И сейчас для меня куда интереснее были техники культивации. Писание о дьяволификации, ста металлах, северного и южного морей, вечного древа, горных недр и пустоты, повышенные до пятого уровня. Тысяча восемьдесят очков. Огромная сумма, но понимание множества путей к бессмертию давало немало преимуществ, не столь очевидных, как какой-нибудь Армагеддон, но в некоторых ситуациях куда более полезных. С учетом возможности скрывать системный статус, теперь я действительно мог мимикрировать под практика одной из сект. Впрочем, сначала стоит взять что-то под разум и плоть. Василий, я хочу больше узнать о пути плоти. Не подскажешь учебник получше? пашу подскажу. Вот, бери этот. Внимание, вы получили номер навыка. Василий, почему именно этот? Ашу. Потому что его изучал один из богов, которого я убила когда-то давно, когда по вашей планете еще ходили мамонты. Василий. Ну, хоть не динозавры. Ашу. Я не настолько стара. В любом случае, он использовал путь плоти в качестве дополнительного, и убивать его пришлось довольно долго. Внимание, вы изучили легенду о пути древних титанов. Первый уровень позволял создать средний сосуд вечности, так что я не стал ограничиваться минимумом. Легенда о пути древних титанов повышена до второго уровня. Техника развития дела посредством праны, том второй, позволяет сформировать большой сосуд вечности. Тратить очки опыта на его повышение я смысла не видел, поскольку даже с троном на достижение следующего этапа потребуются годы, в лучшем случае месяцы. Василий, а по пути разума? Внимание, вы получили номер навыка. Внимание, вы изучили сказания о тьме и свете. «Техника развития разума, том первый, позволяет сформировать комнату разума». И опять же, тратить очки дальше только из любопытства смысла пока не имело. «Ладно, я потратил порядка 16,5 тысяч очков, но запасы еще оставались, а значит оставались последние штрихи. Требовалось повысить мастерство владения мечом, ведь именно этот вид оружия наиболее распространен среди практиков». «Я двигался в танце, взрезая мечом воздух, и с каждой минутой мои движения становились все более и более совершенными, до тех пор, пока не достигли предела и не превзошли его». «Внимание! Мастерство меча достигло третьего уровня. им баланс пробудил навык «контроль». Школа меча «Тысячи путей» специализировалась на использовании духовного клинка, и потому именно пробужденный навык являлся ключевым. Чем-то «контроль» Напоминал смесь телекинеза и полета на мече. Но в данном случае источником навыка являлся не я сам, а мой симбионт. От меня требовалось лишь указывать ему направление и цель. «Убить!» Имбаланс выстрелил в указанную сторону и вонзился в дерево, пронзив ствол насквозь. «Неплохо. Вернись!» Меч дернулся, похоже, слегка застряв, а затем вернулся обратно в руку, позволяя наполнить его цы Именно это, по сути дела, и было главной проблемой, поскольку, отдаляясь от меня, духовный меч переходил на собственный резерв. До золотого бессмертного изведения мне было далеко, но это, конечно, не повод останавливаться». «Внимание, мастерство меча достигло четвертого уровня. им баланс пробудил навык изменения формы». И вновь настало время тестов. «Изменение формы увеличить». Меч в моей руке начал постепенно расти, пока не достиг размеров тех, на которых летали старейшины бессмертных, правда вес его при этом ничуть не изменился, количество поглощенных мечей равнялось единице, а создавать материал из воздуха баланс не умел. Изменение формы, трансформация. Решив оценить пределы, я заставил меч вырасти, превращаясь в нечто вроде длинной шпаги, а потом потерять гарду, и вытянуться еще раз, трансформируясь в стальное копье. «Точнее, его имитацию, потому что суть симбионта не изменилась, а произошедшее ему явно не понравилось». «Имбаланс утверждает, что мечи лучше копий». «Псевдокопье в моей руке начало меняться, превращаясь обратно в меч. Хмыкнув, я слегка подправил его форму, превращая не просто в меч, а в японский меч. Будешь теперь катаной». «Имбаланс заявляет, что лучше быть катаной, чем копьем». Смирившись с тем, что заставить симбионта принимать противную его сущности форму так сразу не получится, я продолжил. В конце концов, мастерство заключается не только в управлении духовным мечом, но и в способности сражаться им вполне традиционным способом. «Внимание! Мастерство меча достигло пятого уровня!» Я замер, заканчивая танец и опуская зажатый в руке духовный меч. На этот раз никакого бонуса не последовало, потому что им баланс и без того получил один из них раньше времени. Подождите, внимание, ваше мастерство во владении мечом достигло предела. Желаете попытаться стать великим мастером меча? Вероятность успеха высокая. Пути копья и меча различаются, но в чем-то схожи. И если я достиг вершин на одном из них, то стать великим мастером на втором не должно быть слишком сложно. «Внимание, подождите! Установлена стабильная связь с сервером!» Я вновь увидел знакомого бессмертного, который стоял посреди поля, заполненного трупами. Впрочем, судя по крикам и вспышкам неподалеку, битва еще не закончилась. О том же говорили и тысячи замерших в небе мечей. «Опять ты!» — поморщился мастер. «Вижу, ты не внял моему предупреждению!» но сегодня тебе повезло, мне некогда с тобой возиться, так что урок будет коротким. Меч, это ты сам». Практик выпрямил пальцы и небрежно взмахнул рукой, рассекая само пространство и меня самого, выбивая из видения. «Внимание, ментальное воздействие отражено». «Меч, это ты сам». Говорить столь банальные вещи с видом мудреца не каждому дано, но я и сам прекрасно понимал, о чем речь. Рука может быть копьем, но может быть и мечом. Если бы я попытался повторить этот трюк, будучи обычным мастером, то практически неминуемо бы провалился. Сейчас от меня требовалось не выполнять упражнения повышенной сложности, а почувствовать свое оружие, а затем ввести в него духовную энергию наиболее оптимальным образом» заставить меч стать истинным продолжением моей руки. Благо, нечто подобное я уже делал, ведь наложение, первое из навыков имбаланса, являлось имитацией данного приема и одновременно обучающей техникой. «Внимание! Вы постигли энергию меча! Внимание! Навык мастер меча трансформирован в великий мастер меча Д плюс ранга! Имбаланс пробудил навык «Дождь мечей!» Навыки школы объединены в боевой стиль «Меч тысячи путей». Вы один из тысяч великих мастеров школы «Меча тысячи путей». Вы получаете почетное гражданство, им баланс гордится вами, известность плюс три. И никакого приглашения с обещаниями оплатить расходы на посещение. Впрочем, лезть к золотому бессмертному мне и самому не очень-то и хотелось.